С 300 1923 год. Прикинув мысленно, как лучше всего расколоть камень, он стукнул молотком по клину и рассчитал правильно. Кусок гранита раскололся именно так, как он задумал. С годами он приобрел нужный опыт, хотя это можно было приписать и врожденному таланту. Это уж либо есть у тебя, либо нет. Андерс Андерсон полюбил гору с первого дня, как мальчонкой пришел на каменоломню. И нанялся в работники, и гора отвечала ему тем же. Но его ремесло забирало у человека много сил и здоровья. Каменная пыль с каждым годом все больше разрушала легкие, а отскакивающие крошки гранита могли в одночасье еле постепенно лишить зрения. Зимой приходилось мерзнуть, а поскольку в рукавицах много не наработаешь, то пальцы от стужи коченели так, что чуть не отваливались. Зато в летнюю жару на солнцепеке приходилось обливаться потом. И все же он не променял бы это дело ни на какое другое. Чем бы Андерс ни занимался, тесал ли двухгрошовые четырёхугольные плиты, которыми мостят дороги, так же называемые просто бруски, выполнял ли более квалифицированную работу, он всегда с любовью относился к своему тяжелому, а зачастую мучительному труду ибо сознавал, для этого он и родился на свет. К 28 годам у него уже болела спина и одолевал отчаянный кашель, когда случалось хоть немного промочить ноги. Однако стоило ему сосредоточиться на своей работе, как саднищая боль уходила, а оставалось только ощущение угловатого твердого камня в руках. Самой лучшей горной породой из всех, какие он знал, был гранит. Подобно многим другим каменотёсам тех лет, Андерс приехал в Бухуслен из Блэкинге. Бухуслен – историческая область Швеции на побережье пролива Скагерак, в настоящее время популярное место отдыха. Блэкингский гранит гораздо труднее поддавался обработке, чем тот, что встречался в соседствующих с Норвегией областях, поэтому каменотсы из Блэкинге пользовались особым уважением благодаря тому мастерству, которое приобрели, работая с более неподатливым материалом. Вот уже три года он трудился здесь, и с самого начала его тянуло к граниту. Его пленял этот розовый тон на сером фоне и то, что тут надо было еще и схитриться, чтобы камень правильно раскололся. Иногда он за работой принимался беседовать с камнем, уговаривал его, когда попадался особенно сложный кусок, и ласково поглаживал, если камень был податлив и уступчив, как женщина. И не то, чтобы женщины им пренебрегали, Подобно всем другим каминатёсам, он не отказывался от этого удовольствия, когда подворачивался случай, но ни одна женщина не полюбилась ему настолько, чтобы сердце в груди забилось от радости. А раз так, то можно и обойтись. Его вполне устраивала холостяцкая жизнь. Остальные рабочие хорошо к нему относились, товарищи часто приглашали в гости, и там ему удавалось угоститься домашней едой, приготовленной женскими руками. А главное, у него был камень Камень красивее и надежнее, чем большинство женщин, с которыми ему доводилось встречаться, и с камнем он жил душа в душу. Слэшка Андерсон, подойди сюда, если можешь. Оторвавшись от работы над большим каменным блоком, Андерс обернулся. Окликнул его мастер, и этот голос всегда вызывал у работников смешанное чувство надежды и страха. Когда с тобой заговаривал мастер, Это всегда предвещало добрые или дурные новости. Либо он предложит новую работу, либо скажет, чтобы ты катился на все четыре стороны. Вообще-то Андер скорее предполагал первое. Он знал, что хорошо владеет своим ремеслом и что есть немало других, кого в случае чего должны были бы выгнать раньше, но с другой стороны, в таких делах не все решает логика. Политика и начальственная воля не раз отправляли во свояси хороших каменотесов, поэтому загадывая наперед, Всегда можно было и ошибиться. Его заметная роль в профсоюзном движении делала положение Андерса особенно шатким, когда заходила речь об увольнении лишних работников. Политически активных каменотесов не слишком жаловали хозяева. Бросив последний взгляд на каменный блок, он направился к мастеру. Им платили сдельно, так что любой перерыв означал уменьшение заработка. За ту работу, которую он сейчас выполнял, платили по два 2 эрыс бруска. Отсюда и название двухгрошовые. И если мастер начнет тянуть резину, то потом придется здорово приналечь, чтобы наверстать потерянное время. "Здорово, Ларсон", сказал Андерс и поклонился, сняв шапку. Мастер жестко следил за соблюдением протокола, и тот, кто не оказал бы ему должного уважения, вполне мог попасть в черный список и стать кандидатом на вылет. "Здорово, Андерсон!" буркнул Толстяк, поглаживая усы. Каменотес молчал, напряженно дожидаясь продолжения. Так вот, нам пришел заказ из Франции на большой монолит. Он предназначен под статую, и мы подумали поручить его вырубку тебе. У Андерса от радости сердце так и забилось в груди, но в то же время он ощутил приступ страха. Получить на свою ответственность такое задание, как вырубка монолита для статуи, считалось очень почетным, И денег за это платили гораздо больше, чем за обыкновенную работу. Это и приятнее, и интересней, но в то же время очень рискованно. Ему предстоит отвечать за будущую статую до самой отправки ее во Францию, и если что-то пойдет не так, он не получит ни гроша. Андерс слышал рассказы, как один каменотёс, взявшийся высечь два куска гранита под статуи, на самом последнем этапе работы нечаянно испортил оба. Говорили, что с горе он покончил с собой, оставив бескармильцев вдову и семерых детей. Однако таковы были условия, и тут ничего не попишешь. Но кто же откажется, если выпала такая редкая удача? Андерс поплевал на ладони, протянул руку мастеру, тот тоже поплевал, и они скрепили договор рукопожатием. Дело было решено, и Андерсу досталась работа по высеканию монолита. Его немножко заботило, что скажут остальные трудяги каменоломни. Многие были гораздо опытнее Андерса, и наверняка кто-то будет ворчать, почему заказ не поручили одному из них, тем более что им, в отличие от Андерса, надо кормить семью, и лишние деньги от этого заказа пришлись бы очень кстати к зиме. Но в то же время все хорошо знали, что Андерс, несмотря на молодость, являлся среди них самым лучшим, и это должно было остановить ненужные пересуды. Кроме того, Андерсу предстояло взять несколько человек себе в помощники, и все по опыту знали, что он умеет делать выбор взвешенно, учитывая не только сноровку товарищей, но и их потребности в деньгах. Загляни завтра с утра в контору, и мы обсудим все в подробностях, добавил мастер, подкручивая ус. Архитектор приедет ближе к весне, но мы получили чертежи и можем наметить приблизительный план. Андерс недовольно усмехнулся. Наверняка на просмотр чертеже уйдет несколько часов, а это означало еще один перерыв в работе, которой он занимался сейчас. А ведь теперь ему был дорог каждый грош. По условиям договора деньги за новую работу выплатят после сдачи заказа, когда все будет готово. Значит, ему придется еще больше удлинить свой рабочий день, чтобы заодно с монолитом понемножку высекать и бруски для мощения дорог. Однако поход в контору был Андерсу неприятен не только потому, что из-за этого придется прерывать работу. В конторе он всегда чувствовал себя не в своей тарелке. У людей, которые там сидели, были такие белые, холеные руки. Эти конторские в костюмах выглядели такими щеголеватыми, такими ловкими, что рядом с ними он ощущал себя неуклюжим медведем. Он очень следил за собой и соблюдал чистоту, но все равно грязь намертво въелась в кожу. Но раз надо, так надо. Никуда не денешься. Придется сходить в контору, чтобы уж поскорее отделаться и вернуться в каменоломню, где он был как дома. Ну до завтра, сказал мастер, покачивая с пятки на носок и обратно. К семи, чтобы не опаздывать, прибавил он строго. Андерс только кивнул. Какое там опаздывать, если выпала такая редкая удача. Повеселевший, он бодрым шагом отправился назад к своим камням. Работа на радостях так и кипела у него в руках. Глыбы раскалывались словно сами собой, и жизнь была хороша.